Часть вторая. Давайте жить дружно. Глава первая. Возвращаясь к делам насущным. Тмор отметил довольно большое сходство собеседника с ректором и, проверив на всякий случай изображение внутренним оком, удовлетворенно кивнул. Ректор Ламов в данный момент спит, как я полагаю. Что же касается вашего первого вопроса, то мое имя Тмор, глава кафедры тьмы Драгобужского университета. О, как! «Неужто решились?» – удивлённо хмыкнул собеседник Арна. «Да, в закатных землях за такое и сжечь могут. Ох, прошу прощения ещё раз, я не представился. Бронев Створич, дед предупреждал, что вы можете связаться со мной в любой момент, но тогда он говорил о преподавателе Основ Тьмы». «Решение о создании кафедры было принято во время каникул», – кивнул Тмор. «Но это несущественно. Бронев?» Я связался с вами, поскольку на данный момент у меня просто нет иного выхода на представителей бронианского круга магов. Приезжавший от них маг обещал мне кое-что и, к сожалению, не сдержал своего слова. М, м не знаю даже, чем могу помочь», — покачал головой уже окончательно проснувшийся Бронев. «Видите ли, дело в том, что я сейчас нахожусь не в броне, а потому...» «Я понимаю», — жестом остановив собеседника, проговорил Тмор. Но я ведь не прошу вас отправиться туда лично. Наверняка у вас найдется с кем передать напоминание о данном мастерам римином обещании. Мне, знаете ли, очень не хочется притворять в жизнь вариант, на который он меня толкает своей забывчивостью». «Хм, мастер Тмор», — на мгновение замявшись, произнес его собеседник. «У меня действительно есть возможность передать послание в Бран. И немалые основания надеяться, что к нему отнесутся со всем возможным вниманием. Но воспользоваться этой возможностью я могу лишь в том случае, если послание будет и в самом деле крайне важным. Информация о том, что Эйры не могут собрать кристалл из-за отсутствия у них одной из его частей, достаточно серьезное основание. Холодная кривая усмешка скользнула по губам Арна, и его собеседник на мгновение застыл. Это точно? Наконец, сипло проговорил Бронев, сверляв взглядом изображение Тмора в своем шаре. «Вам ее показать?» – поинтересовался Арн. «Что?» – не понял Бронев. «Недостающую часть кристалла, разумеется», – выркнул Тмор, но тут же посерьезнел. «Послушайте, Бронев, я мог бы обратиться к ректору Ламову, и он довел бы эту информацию до Брана своими средствами. Но я не хочу подставлять университет под удар Эйры, если где-то что-то течет». «Вы меня понимаете?» «А меня, значит, можно подставить, да?» Пробормотал Мак, но наткнулся на укоризненный взгляд Арна и замолчал. «Официально вы не связаны с университетом, не так ли?» «И, как недавно объяснил мне Ламов, даже не подозреваете о существовании возглавляющегося сие заведения родственника». «Тоже официально, разумеется». «Более того, вы находитесь сейчас в таких местах, где ни один змей язык и до вас не дотянется». если все, что я слышал про заповедные леса Киево-Городского княжества, правда. Так что никто не свяжет ваше послание с Драгобужем, если, конечно, не допустить, что мастер Риммен проболтался. А вероятность такого поворота дел стремится к нулю. Уж поверьте мастеру вязи школы разума». «Вы?» — начал Бронев. «Я», — кивнул в ответ Арн. «Уговорил?» «Ага». Маг вздохнул. И взъерошив и без того встрепанный сосна волосы кивнул. «Значит, я должен только передать информацию о кристалле и все?» «И напомнить об обещании данным рименам?» «Просто напомнить. Он поймет, и остальное сделает сам», — подтвердил Тмор. Но а не сделает, придется мне самому решать этот вопрос. Будем считать, что это послание станет моим последним предупреждением уважаемому мастеру». «А артефакт покажете?» Вдруг спросил Бронев и даже подался вперед, не сдержав своего любопытства. Хм, Тмор на миг задумался, но тут же уверенно кивнул. Подождите пару минут. Мотаться порталом до дома на побережье, не потревожив никого из обитателей, кроме Громи, позаимствовать у одного из них осколок кристалла и вернуться в свой университетский флигель. На все про все у Тмора ушло чуть больше трех минут. В реальность представленного артефакта Бронев поверил сразу. Не мудрено. Переговорный шар не даром стоит огромных денег. Он не фиксирует иллюзий, какой бы сложности они ни были. Зато при необходимости через него можно смотреть даже внутренним оком. В общем, стоило внуку ректора глянуть на ослепительное сияние представленного Арном осколка, как все сомнения разом вылетели из его головы. «Я все сделаю, мастер Тмор», — отстраняясь от шара, — проговорил Бронев. «Можете не сомневаться. И...» «Надеюсь, встречу. «Обязательно!» — кивнул Тмор, аккуратно закрывая экранирующую шкатулку и мысленно прикидывая, сколько пирамидок-очистителей ему придется потратить, чтобы стереть отблеск артефакта с обстановки дома и собственного узора. Вышло что-то вроде пяти-шести штук. Арн попрощался с собеседником, переговорный шар погас, и Тмор, запихнув его обратно в шкатулку, отправился обратно в дом у побережья. Вернув успевшему разволноваться громе, осколок кристалла, Тмор, ничуть не стесняясь, забрался на маленький склад Байды и, прихватив с собой небольшой мешок артефактов, вновь вернулся во флигель. Ну да, зачем расходовать собственные запасы, если имеется возможность воспользоваться чужими? Тем более, что назвать их так можно лишь с натяжкой. В конце концов, сколько всяко разного интересного, что делал Тмор в Энморе, осталось на полках в мастерской Байды. И не надо утверждать, что хозяин мастерской к ним не прикасался. А тот Тмор не рассмотрел клейм на тех артефактах, что кузнец поставил для обороны штаб-квартиры Совета Дома и Нил. Да там половина магических ловушек была из тех, что создавал сам Тмор. А Байда, между прочим, не постеснялся продать их рисом. Причем через Арна. Так что будем считать это честным обменом. По крайней мере, до тех пор, пока положенный процент не окажется на счету Тмора. С этими мыслями Арн выложил на стол в гостиной пирамидки очистителей и уже было приготовился их активировать. А, -а урговый печень. Бросив на стол активатор, Тмора опомнился и тут же принялся сворачивать защиту дома. Управившись с этим делом, он огляделся и, удостоверившись, что все временные чары убраны, артефакты спрятаны и защита свернута, двинулся к комнатам Рада и Донова. Укутав их спальни тьмой, Арн вернулся в гостиную. Поднялся со стола активатор и, скользнув в тень, включил первый очиститель. Яркий свет пять раз заливал дом, пока Арн не убедился в отсутствии отблеска обломка кристалла света на обстановке. Шестой раз свет залил дом, и Тмору пришлось выдержать это сияние мало того, что вне теней, так еще и не выходя из гостиной, иначе узор было не очистить. Ощущение при этом он испытал крайне мерзкие. Лицо, шея и кисти рук просто горели, а по телу словно прошлись наждаком. Да так, что каждое прикосновение одежды к коже заставляло Тмора досадливо шипеть. Арн передернул плечами и, вздохнув, попытался обернуться в иную свою ипостась в надежде, что это поможет снять боль. Не тут-то было. Сколько Тмор не пыжился, результат был нулевой. Его тело словно забыло, что еще недавно могло оборачиваться сумеречным драконом. И если бы не железная воля, то накатившая от такого обломка паника наверняка захлестнула бы Арна с головой. Тмор медленно уселся в кресло, которое недавно обнимал своим длинным телом уголек, и хлопнул себя ладонью по лбу. Ну правильно, уголек и есть та его часть, что позволяет превращаться в сумеречного дракона. А поскольку сейчас змей отправился в свободный полет, Тмор нервно хмыкнул. Кажется, на некоторое время ему придется ограничиться лишь человеческой до да чешуйчатой ипостасью. А значит, пора обзаводиться аптечкой. Это открытие не очень порадовало Арна, но делать нечего. Ему все равно нужно как-то узнать, насколько эры продвинулись в поиске и сборе осколков кристалла света. И лучшего и более скорого способа это сделать, чем отправить уголька на разведку известных мест хранения кусков древнего артефакта, Мор пока не придумал. Ну не посылать же змея в гости к Эйре, правда? И вообще, что за уныние? Неужто уже забыл, как в свободном городе мотался по спорным территориям, рискуя словить пулю или иглу в задницу, без всякой надежды на регенерацию или даже просто толковые лечения? Арн усмехнулся. Зажрался, дракон, чтоб его. Совсем отяжелел в гузне. Фу! Качив, с кресла и одним жестом развернув защиту дома, Тмор в мгновение ока скатился вниз по лестнице и, пролетев через подземный ход, ворвался в помещение, где обычно проходили его занятия. Миг, и трость превращается в пару мечей. Арн на секунду замер точно в центре зала и вдруг, так же неуловимо мгновенно, как трость стала мечами, сорвался с места. Взвыл распарываемый клинками воздух, и Тмор вновь как когда-то в зале у Лораны в Шаэре, или даже еще раньше, на пустыре за их берлогой в свободном городе, поддовольное кхеканье деда, нырнул в набирающую скорость круговерть стали с головой, забывая обо всем на свете. Только блеск клинков и ничего, и никого. Утро Тмор встретил на маленьком балконе своего флигеля с кружкой леала в руке, умиротворенной и довольной жизнью. Ну настолько, насколько это вообще возможно в его ситуации. Любой из городком, окрашиваемым восходящим солнцем в светлые тона, Арн потянулся и мысленно позвал Донова. Негоже наслаждаться такой красотой в одиночестве. Пусть и ученик порадуется. Спит? Ерунда какая. На том свете отоспится. Подъем. Юный ученик, шустрый как никогда. Нарисовался в дверях всего через несколько секунд после ментального пинка учителя. Окинув взглядом взъерошенного Донова, Арн хмыкнул. «Ты бы хотя оделся, прежде чем на глаза мне показываться», — проговорил Тмор. Полузакрытые глаза сонного ученика тут же распахнулись во всю доступную им ширь. Донов бросил взгляд на свое отражение в зеркале и, резко покраснев, исчез. Только сверкнули в дверном проеме белые кальсоны. Арн глянул на залитую солнечным светом площадь перед зданием университета и, сладко потянувшись, ушел с балкона в дом. Ему предстоял очередной долгий учебный день, и первое занятие должно начаться уже через полчаса. А ведь еще надо и ученика задачить. Мор не стал более терять времени и двинулся знакомым путем в уже ставший привычным подземный зал, где скоро должны были собраться ваганты в ожидании очередной порции знаний. Тонов. «Ты где?» Проходя через гостиную, крикнул Арн. И ученик, уже вполне прилично одетый, тут же нарисовался в дверях. «Явился. Значит так, слушай внимательно. Сегодня, после обеда в Драгобуш, отправляется экипаж нашего уважаемого преподавателя артефакторики. Нет, стоп, сначала ты переоденешься». Тмор окинул взглядом аккуратный костюм Донова и неопределенно повел рукой. «По что?» — не понял Волич. Во что-нибудь из старого». Арн заметил, как вытягивается лицо Донова и усмехнулся. «Не трясись, никуда я тебя не выгоню. Мне нужно, чтобы ты отправился в Драгобуш с экипажем университета. Там найдешь своих бывших дружков. Не шакалку, а тех, с кем сам по улицам бегал, ясно?» «Угу. А зачем?» – тут же переспросил Донов. «Пусть следят за приезжими. Скоро в городе должен быть наплыв гостей. Одаренных гостей». Мне хотелось бы знать, где они остановятся, сколько планируют пробыть в гостинице, куда будут ходить и с кем встречаться. О чем они будут говорить, мне неинтересно. Понял? Неинтересно. Еще не хватало, чтобы твоих приятелей прихлопнули за подслушивание. Да, чтобы опознать этих самых гостей, раздашь друзьям амулеты. Возьми в моей сумке кожаный мешок, там их порядка двух дюжин, должно хватить. По деньгам решишь сам, но не вздумай экономить. Все понял? «Да. А эти гости? Они и маги?» «Именно. Поэтому пусть твои дружки не лезут на рожон». Арн хлопнул ладонью по навершию трости. «Да. Как только в городе появится, скажем, первый десяток гостей, пусть тут же подадут весточку». «Как? Мне что же, там все время придется торчать?» поинтересовался Донов. «Как? Как? Да, вопрос. Хотя...» ладно. У меня в сумке найдешь пару кубиков с руной Таур на гранях. Один отдашь кому-нибудь из своих ребят, второй останется у тебя. Работает просто. Раздавишь один кубик, тут же рассыплется и второй. Понял. Мне можно собираться? Волич только что на месте не подпрыгивал от нетерпения. Нужно. И не забудь ученический амулет. Если что с тобой случится, я узнаю. Все, беги. Проводив взглядом умчавшегося Донова, Тмор еще секунду постоял на месте и, тряхнув головой, двинулся на лекцию. Ваганты расположились в зале полукругом, так как на первом занятии расставил их учитель, и тихо переговаривались в ожидании начала занятия. Но стоило раздаться первому удару трости о каменный пол зала, как голоса стихли, и ваганты уставились на фигуру преподавателя, вышедшего в центр зала. Арн обвел взглядом присутствующих и улыбнулся. Хорошо еще, что за прошедшее время ваганты кое-как научились разбираться в мимике преподавателя. А то в начале прошлого семестра от такой доброй усмешки, искаженной шрамом, да на фоне бьющегося за спиной учителя плаща из первозданной тьмы, ваганты могли разбежаться с визгом. Не все, конечно. Кое-кто из старших, справившись с собой, мог и чем-нибудь условно опасным зарядить. «Рад видеть вас отдохнувшими и готовыми к новым свершениям», – вкомпо приветствовал слушателей, проговорил Арн. «Сегодня первый день работы кафедры Тьмы Драгобужского университета, с чем вас и поздравляю. А сейчас попрошу вас вспомнить о задании, что вы получили перед каникулами. Итак, кто желает продемонстрировать мне свои успехи в работе с темным источником?» К немалому удовольствию Тмора большая часть вагантов неплохо справилась с заданием, и даже те из будущих магов, что так и не сумели преобразовать светлые плетения в темные, потерпели поражение не из-за собственного нежелания или лени, а только из-за того, что для преобразуемых заклятий ими были взяты слишком сложные вязи. Такой энтузиазм не мог не радовать Тмора. Правда, кажется, на этот раз его все-таки поняли неверно. Бьющийся добрую четверть часа над многорунной вязью вагант увидел ухмылку арны и побледнел. Ик! Следующий миг Тмор еле успел оттолкнуть упертого ваганта и укрыть стремительно раскручивающуюся вязь пологом тени. Взрыв прозвучал глухо, словно далекий гром, но пол под ногами застывших на месте вагантов дрогнул весьма ощутимо. Следом послышался шорох осыпающейся штукатурки и тишина. «Хм, боюсь спрашивать, Вагант Гран, а сколько всего вы сделали попыток воплотить эту вязь на каникулах?» Поинтересовался Тмор у бледного мага, пытающегося отряхнуть от пыли одежду. «Шесть», — вздохнул тот. «И что, каждый раз оно так бахало?» — приподнял бровь Арн. «Ну нет, только в четвертый». На секунду задумавшись, пробормотал Вагант и полез в тетрадь. Быстро пролистав десяток страниц, он уже куда увереннее кивнул и подтвердил. «Да, в четвертый. Я не смог удержать руну Гарут. И она...» Тмор отобрал тетрадь у Грана и быстро нашел нужную формулу. Кмыкнул, окинул заинтересованным взглядом мнущегося рядом горе-испытателя и принялся внимательно изучать отобранную тетрадь, не обращая никакого внимания на зашептавшихся вагантов, с нетерпением ожидающих развязки. Чем дальше Арн читал эти записки лабораторных испытаний, тем больше удивления было написано на его лице. Наконец, спустя 10 минут, Тмор закрыл тетрадку и хотел уже было спрятать ее в кармане плаща, но в последний момент передумал. Ответьте мне на один вопрос, Вагант. Как вы думаете, а что было бы, если бы в своей попытке вы все же дошли до второго этапа, начали плести внутренний контур и не сумели удержать ни одну руну, а связку? Допустим, вот эту, так называемый ключ». Тмор развернул тетрадь так, чтобы ее содержимое было видно собеседнику, и ткнул пальцем в одну из строчек. Вагант прищурился, читая указанную рунную вязь, после чего нахмурился. «Она бы слилась. Так что ничего», — пожал плечами Гран. «Да вы что?» — деланно удивился Тмор. «Ладно, а теперь будьте любезны. Прикиньте хотя бы приблизительно...» Сколько сил должно было быть вложено на первом этапе? И обратите внимание на вот этот связующий контурный элемент. Отпускаете ключ, он цепляет связку, и вся сила первого контура выплескивается в пространство. По сравнению с тем, что устроит такой выплеск, недавний ваш бабах покажется хлопком хайнской петарды. А все от того, что вы, вместо вдумчивой работы с ограждающими рунными связками, предпочли действовать на голой силе. «Нет, я, конечно, понимаю, что после отсутствия каких-либо успехов в работе со светлым источником вас захватила эйфория от собственных открывшихся возможностей в практике создания вязей. Но не стоит забывать об осторожности и ответственности. Это, кстати, касается всех», — повысив голос, проговорил Тмор, обращая внимание остальных слушателей. «Запомните, там, где светлое заклятие при неверном построении просто не сработает, Темное, скорее всего, также просто рванет. Тмор повернулся к Грану. «Тоже до вас, Вагант, после ужина жду вас в кабинете ректора. И просьба, до этого времени воздержитесь от своих экспериментов». Гран мучительно покраснел и, кивнув, постарался затесаться в толпу однокашников. «Замечательно. Я рад, что ректору не придется вычитать из моего жалования деньги на восстановление университета». Терпеть не могу уменьшение доходов, как, наверное, и вы, и ваши родители. Тмора кинул взглядом полукруг вагантов и, убедившись, что его правильно поняли, улыбнулся. Занятие окончено, все свободны. Удовольствие Тмора, затея с передачей весточки Римену через внука ректора удалась. Причем раньше, чем в Драгобуш начали съезжаться маги для сбора темного круга. Правда, получилось несколько не так, как рассчитывал Арн. Вместо Ирисы, известие о месте и времени встречи доставил сам Римен, с которым Тмор и встретился все в той же полночной радуге. «Добрый день, мастер Тмор!» Римин кивнул вошедшему в его номер темному магу и жестом предложил присесть на одно из двух кресел, стоящих в углу комнаты, у небольшого низкого столика, уставленного разномастными бутылками и легкими закусками. «Неплохой денек, мастер!» Кивнув, Арн бросил короткий взгляд за окно, где уже можно было рассмотреть первые признаки наступающей весны. И, приняв предложение Римена, поудобнее устроился в кресле. Хотя если бы здесь сейчас присутствовала одна известная вам дама, день показался бы мне куда более приятным. «Сожалею, господин Тамор, но тут я бессилен что-либо изменить», развел руками разом посмурневший римин, устраиваясь в соседнем кресле. «Наши поиски оказались безрезультатны». Ириса словно под землю провалилась. «Хм, не самая лучшая новость. Мор покрутил головой. Многое известно из ваших планов. Полагаете, она может выдать информацию нашим недругам? Нахмурившись, поинтересовался Римин, но почти тут же махнул рукой. Это вряд ли. Всего она не знает, а то, что ей известно, хранится под клятвой первостихии. Как только она попробует открыть рот, ее парализует. Первый раз. Второй приведет к смерти от удушья. А если за дело возьмутся наши коллеги, после недолгого молчания поинтересовался Тмур. Магии школы разума вы их имеете в виду. Римен покрутил в руке бокал с остатками легкого белого вина и поставив его на подлокотник, развел руками: В этом случае боюсь и рису мы больше не увидим, равно как и нашим коллегам не доведется ознакомиться с информацией в прелестной головке Маесылатта. «Попытка почерпнуть в ее разуме сведения о наших планах приведет к скоропостижной смерти Ирисы». «Тоже действие клятвы или...» — прищурившись, протянул Арн. «Второе мастер Тмор. К сожалению, стиль нашего сотрудничества с Ирисой не позволил нам требовать с нее еще и такой клятвы. Согласитесь, одно дело умереть в случае осознанного предательства...» И совершенно другое — знать, что для смерти может оказаться достаточно всего лишь любопытства какого-нибудь мага-разума. Вот и пришлось действовать м -м, обходными путями. Медленно взвешивая каждое слово, проговорил маг. «И полагаю, что установку на смерть вы привязали непосредственно к щитам Ирисы, установленным по ее просьбе вами же, не так ли?» — Усмехнулся Тмор. «Это был удачный момент, не стану спорить». девнул в ответ Римен. «В общем, мы можем быть уверены, что информация, которой обладает Магесса Салатта, никогда не выйдет наружу. По крайней мере, не по вине самой Рисы». «И вам не жаль собственного агента, а?» Тмор поднялся с кресла и, сделав пару шагов, застыл у окна, за которым текла мирная жизнь Драгобужа. Пока текла. Но если дела пойдут дальше и так, как они идут сейчас, то очень скоро о спокойствии можно забыть». А уж если вспомнить о нечаянно сорванной Тмором защите разума и рисы, естественно, вместе со всеми ментальными петлями и смертельными ловушками, то, возможно, перемен стоит ждать не просто очень скоро, а буквально со дня на день. Оставьте, мастер Тмор. Римен лениво отмахнулся от слов собеседника. Вы же сами прекрасно понимаете, что это неизбежные потери в нашей профессии, коллега. Тон, которым Риммин произнес последнее слово, заставил Тмор напрячься. Правда, через секунду до него дошел смысл сказанного. Конечно, его собеседник, именуя Арна коллегой, вовсе не имел в виду их общую принадлежность к школе разума. Тмор не сдержал короткого смешка. Риммин принял его за эмиссары темных земель, а Харогина или Шаэра это уже не так важно. И, кажется, она что-то рассчитывает в связи с этим. Иначе с чего бы бронианцу так откровенничать? Нет, даже если бы он не считал Тмора коллегой, он также не стал бы запираться и ответил на все вопросы. Но это были бы ответы слабого сильному, краткие и неполные. Сейчас же, интонации, жесты и мимика, да вообще все поведение Римина при встрече с Тмором, все это только что не кричало о намерениях бронианца. Что ж, Римину нужен диалог с Харогиным или Шаэром? Пусть так. Хорошо, оставим эту тему. Тмор отвернулся от окна. «Хотя на вашем месте я бы не стал прекращать поиски Магессы Латта. Не факт, что у вашего противника не найдется более опытного и сильного мага разума, чем занимавшийся ею ваш специалист, верно?» «Вероятность этого близка к нулю». «Но отлично от него, не так ли?» усмехнулся Тмор. «Впрочем, я вас предупредил, остальное не мое дело. Меня куда больше беспокоит другое». А именно, подготовка срединных земель к войне с Закатом и Эйре. Думается мне, если вы сможете продемонстрировать темному кругу часть кристалла, то эта подготовка может быть заморожена на определенный срок. При соблюдении кое-каких условий, разумеется. Это ваша личная позиция? Арн пристукнул тростью оппол. Помилуйте, мастер Тмор, неужели вам недостаточно моего титула и положения в иерархии магов Брана? Изобразил удивление Римен. Что ж, тогда и я пока вместо буду выступать лишь от своего имени. Пожал плечами Тмор и Римен недовольно заерзал в кресле. «Хм, мастер Тмор, условия, о которых я упомянул, таковы, что выполнить их может лишь весьма узкий круг лиц. Вы не поняли, господин Римен, покачал головой Арн. Я не торгуюсь и ничего не предлагаю. Темным землям не нужна война людей между собой и Эра, это так. Но лишь постольку, поскольку следующим шагом змеи-языких после покорения людских земель вполне может стать попытка попробовать на прочность границы Харогина или Шаэра. Они Хорги, ни Рисы не горят желанием лить кровь только потому, что неким людям захотелось что-то доказать двуязыким. Мастер Тмор, я не вправе обсуждать этот вопрос сейчас. Если вы не против, то мы могли бы вернуться к этому разговору, когда в Драгобуже соберется темный круг. Недолго помолчав, проговорил Римин и, получив в ответ согласный кивок Арна, облегченно вздохнул. «В таком случае давайте прощаться. Мне еще нужно столько всего подготовить к прибытию магов». «Всего хорошего, мастер Римин. кивнул Тмор, ничуть не смущенный темпом, с которым хозяин номера выпроваживает его из своих апартаментов. «И вам всего доброго, мастер Тмор», — поднявшись с кресла, проговорил бронианец. И когда Арн уже находился на пороге, добавил «Надеюсь, вас не затруднит прибыть для следующих переговоров в своем официальном статусе?» «Определенно не затруднит». Коротко кивнув, Тмор вышел из номера Римина и только что небегом слетел по лестнице.